Глава 137. Вопросы. Хотя мэр Левеншира, похоже, одобрил то, как я обошелся с фальшивыми актерами, я понимал, что на самом деле не все так просто. Согласно железному закону, я был виновен по меньшей мере в трех вопиющих преступлениях, каждого из которых было достаточно, чтобы меня повесить. Увы, мое имя и внешность были известны всему Левенширу, и я опасался, что слухи об этих событиях обгонят меня в дороге. «Если это случится, вполне может оказаться, что в одном из городков по пути местные констебли пожелают исполнить свой долг и посадят меня под замок до тех пор, пока не прибудет странствующий судья, дабы решить мою участь. Так что я торопился как можно быстрее попасть в Северен. Два дня я быстро шел пешком, потом сел в почтовую карету, идущую на юг. Слухи разлетаются стремительно, но их все-таки можно опередить, если ты готов путешествовать быстро и спать мало». Через три дня тряской езды я прибыл в Северен. Почтовая карета въехала в город через восточные ворота, и я впервые увидел ту железную клетку, о которой рассказывал Брэдден. Зрелище побелевших костей меня отнюдь не успокоило. Майер уморил человека в клетке за обычный разбой. Что же он сотворит с тем, кто убил на дороге девять странствующих актеров? Я испытывал огромное искушение отправиться прямиком в четыре свечки, надеясь найти там Дэн, но несмотря на то, что говорил мне Ктаях. Но я был покрыт многодневной пылью и потом. Прежде чем с кем-то встречаться, мне требовалось принять ванну и почистить одежду. Очутившись во дворце маэра, я тут же отправил кольцо и записку Стейпсу, зная, что это самый быстрый способ встретиться и поговорить наедине с маэром. После этого я поспешно отправился к себе, хотя для этого мне пришлось неучтиво растолкать некоторое количество придворных. Я едва успел бросить свой дорожный мешок и отправить посыльных за горячей водой, как в дверях появился Стейпс. «Наш юный господин Квоут!» — просиял он и потряс мою руку. «Как хорошо, что вы вернулись! Господь и владычица, я так за вас переживал!» Его восторг заставил меня устало улыбнуться. «И я тоже рад, что вернулся, Стейпс. Много ли я пропустил?» «Много ли вы пропустили?» — рассмеялся он. «Ну, например, свадьбу?» «Свадьбу?» — переспросил я, но понял ответ сразу, как задал вопрос. «Майер женился?» Стейпс радостно закивал. «О да, и свадьба была великолепна. Очень жаль, что вас не было, учитывая обстоятельства». Он многозначительно взглянул на меня, но больше ничего не сказал. Стейпс всегда был весьма сдержан. «Я вижу, они не стали терять времени, а?» «Со времени помолвки миновало два месяца», — сказал Стейпс с легкой укоризной. «Вполне достаточно для соблюдения приличий». Я увидел, что он немного расслабился и подмигнул мне. «Это не значит, что они не спешили». Я усмехнулся. В дверях появились мальчишки посыльные, с ведрами, от которых валил пар. Плеск воды, который наполняли ванну, показался мне нежной музыкой. Дворецкий проводил их взглядом, потом подался ближе и сказал, понизив голос, «Вам будет приятно знать, что и с другим неразрешенным делом тоже разобрались как следует». Я непонимающе посмотрел на него, пытаясь вспомнить, что именно он может иметь в виду. «Со времени моего ухода произошло столько всего». Стейпс увидел мое замешательство. «Кавдикус», — сказал он и горько поморщился, произнося это имя. «Дагон привез его всего через два дня после вашего ухода. Он окопался в милях в десяти от города». «Так близко?» — удивился я. Стейпс мрачно кивнул а засел на каком-то хуторе, как барсук в норе. А он убил четверых личных телохранителей Маэра, а догону это стоило глаза. Ему удалось схватить его только после того, как они подожгли дом». «И что было потом?» – спросил я. «Суда, конечно, устраивать не стали». «С ним разобрались», – повторил Стейпс. «Как следует». Последнее он произнес веско, мрачно и неотвратимо. Его глаза, обычно добрые, сузились от ненависти. Сейчас этот круглолицый человечек очень мало походил на Бакалейщика. Я вспомнил, как Алверон спокойно распорядился. Отрубите ему большие пальцы на руках. Учитывая то, что мне было известно о вспыльчивости и решительности Алверона, скорее всего, Кавдикуса больше никто никогда не увидит. А удалось ли Маэру выяснить, зачем? Я говорил в и все же больше ничего вслух не сказал, понимая, что Стейпс не одобрит, если я упомяну об отравлении вслух. Меня не пристало это обсуждать», — уклончиво ответил Стейпс. Его голос звучал слегка оскорбленно, как будто мне следовало понимать, что ему подобных вопросов задавать не стоит. Я оставил эту тему, понимая, что больше ничего из Стейпса не вытянешь. «Окажите мне услугу. Передайте маэру от меня одну вещь», — сказал я и подошел к своему потрепанному дорожному мешку. Я порылся в нем и достал шкатулку маэра, лежавшую на самом дне. Я протянул шкатулку Стейпсу. Я точно не знаю, что там, сказал я, но на крышке его герб, и она тяжелая. Надеюсь, там часть похищенных налогов. Я улыбнулся. Скажите ему, что это свадебный подарок. Стейпс взял шкатулку и улыбнулся. Я уверен, что он будет рад. Появилось еще трое посыльных, но только двое пробежали мимо нас с ведрами. Третий подошел к Стейпсу и передал ему записку. Из соседней комнаты снова раздался плеск, и все трое мальчишек удалились, украдкой и взглянув на меня. Стейпс пробежал глазами записку и взглянул на меня. «Майер выражает надежду, что вам будет удобно встретиться с ним в саду после пятого колокола», — сказал он. «В саду» означало вежливую беседу. «Если бы майер хотел поговорить всерьез, он вызвал бы меня к себе или пришел бы сам тем потайным ходом, что соединял его покои с моими». Я посмотрел на часы на стене. Это не были симпатические часы, к которым я привык в университете. Это были гармонические часы с маятником и все такое. Великолепный механизм, но далеко не столь точный. Стрелки показывали без четверти пять. «Стейпс, эти часы не спешат?» – с надеждой спросил я. 15 минут мне едва хватит на то, чтобы скинуть дорожную одежду и влезть в какой-нибудь достаточно приличный придворный костюм. Но, учитывая наросшие на мне слои грязи и застарелого пота, Это так же бессмысленно, как перевязывать шелковой ленточкой свеженькую коровью лепешку. Стейпс посмотрел мне через плечо, потом сверился с небольшими пружинными часами, которые носил в кармане. Похоже, они наоборот отстают минут на пять. Я потер лицо, прикидывая, что можно сделать. Я не просто запылился в пути. Я был грязный. Я долго шагал под летним солнцем, потом несколько дней трясся в жаркой и душной почтовой карете. «Майер не из тех, кто судит исключительно по внешности, однако же он дорожит приличиями. Я не смогу произвести на него хорошего впечатления, если явлюсь к нему грязным и вонючим. Перед моим мысленным взором непрошенно явилась железная клетка для казни, и я решил, что не могу рисковать произвести дурное впечатление, тем более с теми новостями, которые я привез». «Стейпс, я буду готов не раньше, чем через час. Если ему угодно, я могу встретиться с ним после шестого колокола». Лицо Стейпса оскорбленно окаменело. В чем дело, было ясно. Майеру Алверону не назначают другое время для встречи. Он зовет. Ты приходишь. Так устроен мир. «Стейпс», — сказал я как можно мягче, — «посмотрите на меня. Понюхайте меня. За последний оборот я миновал три сотни миль, и я не собираюсь выходить в сад в дорожной пыли, воняя как варвар». Стейпс поджал губы. «Я передам ему, что вы заняты». Внесли еще несколько ведер. «Скажите ему все как есть, Стейпс», — сказал я, принимаясь расстегивать рубашку. «Он поймет. Я уверен». Отмывшись, причесавшись и одевшись как подобает, я послал Майеру свое золотое кольцо и карточку с запиской. «Личная беседа, как только вам будет угодно». Через час посыльный вернулся с запиской от Майера. «Ждите вызова». Я стал ждать. Я отправил посыльного принести ужин и ждал потом весь вечер. Следующий день миновал, не принеся новых вестей. И поскольку я не знал, когда именно придет вызов от Алверона, я вновь оказался заперт в своих комнатах в ожидании его кольца. Я был только рад возможности отоспаться и во второй раз принять ванну. Однако я был озабочен тем, что меня догонят новости из Левеншира. И то, что я не мог побывать в Североне Нижнем и поискать Денну, тоже меня крайне раздражало. Это был такой молчаливый укор, более чем обычный при дворе. Мысль Майера была ясна. «Ты приходишь, когда я прикажу. Либо на моих условиях, либо никак». Это было ребячество, на какое способны только аристократы. Однако делать было нечего. Поэтому я послал серебряное кольцо Брэдену. Он пришел как раз вовремя, чтобы разделить мой ужин и поделился со мной сплетнями за все то время, что я отсутствовал. Придворные слухи могут быть ужасно нудными – но Брэддон снял для меня самые сливки. Большая часть этих сплетен вертелась вокруг головокружительного романа Маэра с наследницей Леклессов. Они, очевидно, были без ума друг от друга. Многие подозревали, что там уже и ребенок на подходе. Королевский суд в Ренере тоже трудился без устали. Принц-регент Алайтис погиб на дуэли, отчего в большей части южного Форрелла воцарился хаос. Разные дворяне спешили воспользоваться смертью столь высокопоставленного придворного. Были и другие слухи. Люди Майера расправились с разбойничьей шайкой, засевшей в глухом уголке Эльда. Разбойники, по всей видимости, подстерегали сборщиков налогов. На севере появились недовольные. Местному населению пришлось пережить второй визит сборщиков Майера. Но, по крайней мере, дороги теперь снова безопасны и виновные мертвы. Брэдден упомянул также любопытный слух о некоем молодом человеке, который побывал у Филуриан и вернулся назад более или менее живым и здоровым, хотя и слегка тронутым фея. Это были уже не придворные сплетни. Такое чаще услышишь в трактире. Плебейские слухи, до которых высокородные господа, как правило, не снисходят. Когда Брэддон это говорил, его темные совиные глаза весело поблескивали. Я согласился, что подобные побосенки и впрямь чересчур низменные, недостойны внимания таких важных персон, как мы. Мой плащ? Да, чудесный плащ, не правда ли? Где мне его пошили? Право же, не припомню. «Где-то в дальних краях. Кстати, я тут недавно слышал занятную песенку, как раз про Филуриан. Не желаете ли послушать?» «Ну и, разумеется, мы сыграли в ТЭК. Несмотря на то, что я давненько не садился за доску, Брэддон сказал, что я стал играть куда лучше. Похоже, я, наконец-то, начал учиться играть красиво. Нет нужды говорить, что когда Алверон вызвал меня в следующий раз, я явился немедленно». Я испытывал искушение опоздать на несколько минут, однако же устоял, понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Когда я пришел, Майер прогуливался в саду в одиночестве. Он держался уверенно и прямо. Казалось, он, отродясь, не испытывал нужды опираться на мою руку или на трость. «А, вот. Он радушно улыбнулся. «Рад, что вы нашли время со мной повидаться». «Я всегда с удовольствием, ваша светлость». «Пройдемся», — предложил он. «В это время дня с Южного моста открывается чудесный вид». Я пристроился рядом с ним, и мы принялись петлять между ухоженных шпалер. «Не могу не отметить, что вы при оружии», — сказал Майер. В его голосе звучало суровое неодобрение. Моя рука машинально потянулась к цезуре. Я теперь носил его у бедра, а не за плечом. «А что, что-то не так, ваша светлость?» «Я так понял, что в винтесе всякий имеет право носить оружие». «Это противоречит» приличием. Он сделал ударение на последнем слове. «Я так понимаю, что при королевском дворе в Ренере ни один дворянин не смеет показаться без меча». «Как вы не красноречивы, все же вы не дворянин», холодно заметил Алверон. «Попрошу об этом не забывать». Я ничего не ответил. «К тому же это варварские обычаи, и рано или поздно он доведет короля до беды». И какие бы обычаи ни существовали в Ренере, в моем городе, в моем доме, в моем саду не являйтесь ко мне с оружием. Он жестко посмотрел на меня. Прошу прощения, если оскорбил вас, ваша светлость. Я остановился и отвесил ему поклон, куда более искренней, чем прежде. Эта демонстрация повиновения его, похоже, умиротворила. Он улыбнулся и положил руку мне на плечо. Это все ни к чему. Взгляните лучше на скорбенник. Он уже скоро начнет краснеть. Мы бродили около часа, мило болтая о разных пустяках. Я был безукоризненно вежлив, и настроение Алверона, похоже, начало улучшаться. Что ж, если для того, чтобы добиться его расположения, требуется угождать его самолюбию, то это невысокая цена за его покровительство. Надо сказать, что супружеская жизнь вашей светлости к лицу. «Благодарю», – он милостиво кивнул. «Я нахожу, что она мне весьма нравится». «А здоровье ваше по-прежнему в порядке?» спросил я, несколько выходя за границы светской беседы. «Все превосходно», — ответил он. «Очевидно, тоже благодаря семейной жизни». Он многозначительно взглянул на меня, давая понять, что дальнейшие расспросы будут неуместны, по крайней мере, не в таком людном месте, как тут. Мы продолжали прогулку, кивая встречным аристократам. Майер болтал о том о сем, о придворных сплетнях, я старательно подыгрывал, исполняя назначенную мне роль. Но на самом деле мне требовалось покончить с этим и всерьез поговорить наедине. Однако я понимал, что Алверона торопить невозможно. Наши разговоры следовали определенному ритуалу. И если я его нарушу, я только рассержу Алверона. Так что я выжидал, нюхал цветочки и делал вид, что меня ужасно занимают дворцовые слухи. Четверть часа спустя в беседе наступила характерная пауза. Теперь должен завязаться спор а потом мы можем удалиться в какое-нибудь уединенное место и поговорить о действительно важных вещах». «Я всегда полагал», — сказал, наконец, Алверон, задавая тему для спора, «что у каждого человека есть вопрос, представляющий собой самую суть того, кем он является». «Что вы имеете в виду, ваша светлость?» «Я считаю, что у каждого есть вопрос, который им движет, вопрос, который не дает ему спать по ночам». «Вопрос, который он точит, как собака, старую кость. И если понять, в чем вопрос человека, это приближает к пониманию самого человека». Он искоса взглянул на меня, слегка улыбнулся. «Ну, я так думаю». Я немного поразмыслил. «Пожалуй, я соглашусь с вами, ваша светлость». Услышав это, Алверон вскинул бровь. «Вот так сразу?» Он, кажется, был слегка разочарован. «А я-то думал, вы хоть что-нибудь возразите». Я покачал головой, радуясь удобному случаю задать свою собственную тему. «Меня уже несколько лет занимает один вопрос, и думаю, я буду точить его еще несколько лет, так что то, что вы говорите, представляется мне вполне верным». «Да ну!» – оживившись, переспросил он. «И какой же?» Я подумал было, не сказать ли ему правду, о поисках Чандриан, о гибели моей труппы. Но нет, это было невозможно. Тайна по-прежнему сидела у меня в сердце, тяжкая, как гладкий булыжник. Это было слишком личное, чтобы рассказывать о нем такому проницательному человеку, как Маэр. К тому же это выдало бы мое происхождение из Эдема Руэ, а я не хотел, чтобы об этом стало известно при дворе Маэра. Маэр знал, что я не дворянин, но не подозревал, что я настолько низкого происхождения. — Должно быть, это весомый вопрос, раз вы столько времени его взвешиваете, — сострил Алверон, видя, что я замялся. «Нет, расскажите, я настаиваю. На самом деле предлагаю вам сделку, вопрос за вопрос. Быть может, мы поможем друг другу найти ответ?» На лучшее поощрение и надеяться не приходилось. Я еще чуть-чуть поразмыслил, тщательно подбирая слова. «Где теперь Амир?» Кроваворуки Амир!» — задумчиво произнес про себя Алверон. И искоса взглянул на меня. «Я так понимаю, вас интересует не то, где покоятся их тела?» «Нет, ваша светлость», — серьезно ответил я. Его лицо сделалось задумчивым. «Интересно». Я вздохнул с облегчением. Отчасти я ожидал, что он легковесно отмахнется и скажет, что Амир не существует уже много веков. Но вместо этого он ответил. «Знаете, я ведь много занимался, Амир, когда был моложе». «В самом деле, Ваша Светлость?» – переспросил я, удивляясь, как же мне повезло. Он взглянул на меня, и чуть заметная улыбка коснулась его губ. «Не так уж это удивительно. Мальчиком я хотел быть одним из-за мир». Он выглядел несколько смущенным. «Ведь не все истории о них мрачные, знаете ли. Они совершали великие деяния. Они делали тяжкий выбор, на который не решался никто, кроме них. Такое пугает людей». Но я полагаю, что они были великими поборниками добра. «Я и сам всегда так думал», — признался я. «Интересно, а какая была ваша любимая история?» «Про Атриона», — ответил Алверон немного мечтательно. «Сколько лет я об этом не вспоминал. А ведь я, пожалуй, мог бы наизусть пересказать все восемь клятв Атриона». Он тряхнул головой и посмотрел на меня. «А у вас?» «История Атриона для меня, пожалуй, чересчур кровавая», — сознался я. Алверона это, похоже, насмешило. «Ну, недаром же их прозвали Крововорукими», — сказал он. «Татуировки Киридов вряд ли были чисто декоративными». «Это правда», — согласился я. «И все же я предпочитаю сэра Савиэна». «А, ну да», — кивнул он. «Вы же романтик». Некоторое время мы шагали молча, свернули за угол, миновали фонтан. «Ребенком я был от них без ума». Сказал Алверон наконец, словно бы смущаясь. «Люди, за которыми стояла вся мощь церкви. И это во времена, когда за церковью стояла вся мощь Атура». Он улыбнулся. «Отважные, жестокие, не державшие ответа ни перед кем, кроме самих себя и Господа Бога». «И других Амир», — добавил я. «И в конечном счете понтифика», — закончил он. «Полагаю, вы читали указ о распуске ордена?» «Да». Мы вышли к небольшому горбатому мостику из дерева и камня, остановились на середине моста и стали смотреть на воду и лебедей, медленно плывущих против течения. «А знаете, что я обнаружил в юности?» — сказал Майер. Я покачал головой. Когда я перерос детские сказки об Амир, я начал задумываться о некоторых вещах. Сколько всего было Амир? Сколько из них были дворянами? Сколько всадников они могли выставить в бою? Он слегка обернулся, проверяя мою реакцию. «Я тогда жил в Фелтоне. У них там есть древний отуранский Миндарий, в котором хранятся церковные архивы всего Северного Форелла. Я рылся в их книгах целых два дня. И знаете, что я обнаружил?» «Ничего», — сказал я. «Вы ничего не нашли?» Алдерон обернулся и посмотрел на меня. На его лице отражалось старательно сдерживаемое изумление. «Я обнаружил то же самое в университете», — сказал я. «Казалось, будто кто-то изъял сведения об Амир из тамошних архивов. Не все, разумеется, но подлинно надежных свидетельств там практически нет». В умных серых глазах Маэра оживали его собственные выводы. «И кто же мог такое сделать?» — осведомился он. «У кого на это может быть больше причин, чем у самих Амир?» — сказал я. «А это означает, что они по-прежнему где-то существуют». «И отсюда ваш вопрос». Алверон пошел дальше, но уже медленнее. «Где теперь, Амир?» Мы миновали мостик и пошли по дорожке вдоль пруда. На лице Майера отражалась глубокая задумчивость. «Хотите верьте, хотите нет, но та же самая мысль посетила меня после моих изысканий в Миндарии», — сказал он мне. «Я подумал, что, возможно, Амир сумели избежать суда, ушли в подполье». Я подумал, что, возможно, Амир существует даже сейчас, много веков спустя, втайне действуя ради высшего блага. В груди у меня забурлило возбуждение. «И что же вы выяснили?» – жадно спросил я. «Выяснил?» – Алверон, похоже, был удивлен. «Ничего. В тот год умер мой отец, и я сделал сын Я отбросил все это, как мальчишеские забавы». Он посмотрел на воду, на плавно скользящих лебедей. «Однако, если вы обнаружили то же самое на другом конце мира...» Он умолк и пришел к тем же выводам, ваша светлость. Алверон медленно кивнул. «Меня тревожит существование столь серьезной тайны». Он окинул взглядом сад и стены своей усадьбы. «Да еще в моих собственных землях. Мне это не нравится». Он снова обернулся ко мне. Взгляд у него был пронзительный и ясный. «Как вы предлагаете их разыскивать?» Я печально улыбнулся. «Как вы уже заметили, ваша светлость, как я не красноречив, как я не образован, все равно я не аристократ и никогда им не буду. У меня нет ни связи, ни возможностей, чтобы исследовать этот вопрос так тщательно, как мне бы того хотелось. Однако с вашим именем, отворяющим двери, я мог бы попасть во многие частные библиотеки. Я получил бы доступ в архивы» к записям слишком частным или слишком далеко запрятанным, чтобы их подчистить. Алверон кивал, не сводя с меня глаз. «Думаю, что я вас понял. Лично я бы дорого дал, чтобы узнать правду об этом деле». До нас донесся смех и шаги приближающихся аристократов. Он отвел взгляд. «Да, теперь благодаря вам у меня будет о чем подумать», сказал он, понизив голос. «Обсудим это позднее, наедине». «Когда вам будет угодно встретиться, ваша светлость?» Алверон посмотрел на меня долгим, задумчивым взглядом. «Приходите в мои покои сегодня вечером, и поскольку я не могу дать вам ответ, разрешите мне вместо этого предложить вам мой собственный вопрос». «Вопросы я ценю не меньше ответов, ваша светлость».